Там икринкой вдавился он в чернотой текущую гущу. Что такое икринка? Она и есть и мир, и объект потребления. Как объект потребления икринка не представляет собой удовлетворяющей цельности. Таковая цельность — икра. Совокупность икринок. Потребитель не знает икринок, но он знает икру, то есть гущу икринок, намазанных на поданном бутерброде. Так вот, тело влетающих на панель индивидуумов превращается на Невском проспекте в орган общего тела, в икринку икры. Тротуар Невского — бутербродное поле. То же стало и с телом сюда влетевшего Дудкина. То же стало и с его упорной мыслью. В чуждую, уму непостижную мысль она влипла мгновенно. В мысль огромного...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 и ничто ее не сменяет. Ее звенья меняются, а она все та же. Где-то там за вокзалом завернулась ее голова, хвост просунут в морскую, а по Невскому шаркают членистоногие звенья без головы, без хвоста, без сознания, без мысли. Многоножка ползает, как ползла, будет ползать, как ползала, совсем скалопендра.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 А мимо них, мимо, одиночки, пары, четверки и пары за парами сморкают, кашляют, шаркают, клевеща и смеясь, и ссыпают в сырое пространство многоразличными голосами многоразличие слов, оторвавшихся от их родившего смысла. Котелки, перья, фуражки, фуражки, кокарды, перья, треуголка, цилиндр, фуражка —